Глава 6. В коридоре она наткнулась на двух нежданных посетителей в виде полицейских, вызванных чрезмерно докучливой медсестрой из приемного покоя. Это были мужчина лет сорока и молоденькая девушка-стажер. Судя по их лицам, они не были рады тому, что им пришлось в такую рань заниматься должностными обязанностями, но их мнение, скорее всего, никто не спросил. Их визита Аня ждала еще вчера, однако, согласно российской традиции, Полиция реагировала на заявления граждан не слишком расторопно, и, когда уж они оказались здесь, то начали задавать сухие, далеко неприятные вопросы. Аня в двух словах обрисовала им ситуацию, произошедшую на дороге, но этого им оказалось мало. Они предложили ей пройти в отделение, так сказать, для выяснения обстоятельств. Вы не имеете права находиться с пострадавшим, бездушным голосом заявил мужчина полицейский, не обращая внимания на возмущение девушки. У него есть родственники, которые в состоянии побеспокоиться о его будущем. А вы должны дать показания по поводу случившегося. Рассказать, кто был виновником происшествия и каково ваше участие в аварии». «Мое участие?» – оторопело переспросила Аня, отчего ее брови удивленно взлетели на лоб. «Что вы имеете в виду? Уж не по вашей ли вине произошло столкновение?» – бесцеремонно ляпнула девушка-стажер, ввергнув Аню в замешательство. Не Непонимающе захлопав длинными ресницами, Аня на секунду онемела, но приведя мысли в порядок, настороженно уточнила, растягивая слова. То есть вы хотите сказать, что это из-за меня погибли люди? Девушка полицейский замялась, осознав, что сказала то, чего не должна была говорить, но отступать было поздно, и она продолжила беспристрастным голосом, не подразумевающим и грамма человечности. «Просто вы слишком поспешно скрылись с места происшествия», — пояснила железная леди. Глаза Ани буквально полезли на лоб от услышанного. Она чуть не задохнулась от невероятных намеков собеседницы. «Я повезла ребенка в больницу», — с вызовом бросила Аня и сверкнула от злости глазами. «Ему требовалась срочная медицинская помощь». Девушка-полицейский смерила ее холодным взглядом, чтобы нанести очередной удар. «Насколько нам известно, ваша машина осталась на месте аварии, а в больницу вас привез некий гражданин Варма, резидент Индии, которому вы поручили забрать машину с места происшествия, чтобы самой не показываться там». Продолжая удивляться фантазии полицейских, Аня достала из сумочки телефон, чтобы набрать номер Саджана, и обнаружила восемь пропущенных звонков. Все они были от него. Тут она вспомнила, что поставила телефон на беззвучный режим. Аня мысленно ругнула себя за беспечность и, выбрав номер парня, нажала кнопку вызова. — Наконец-то ты объявилась! — услышала она в трубке знакомый голос, который сейчас показался ей невероятно родным. — Могла бы и раньше позвонить. — Прости, — попросила девушка и тут же решила оправдаться. — Я забыла, что телефон на беззвучном режиме. Я не слышала, что ты звонишь. — Понятно. Как там наш подопечный? — Операцию перенес хорошо. — Хорошо. Ночь была для него беспокойной, а несколько минут назад к нему пришла бабушка. «Это хорошо. А ты сама как?» Аня почувствовала, как у нее загорелись щеки, и она поспешно приложила холодную ладонь к лицу. Ночь просидела с Димой, а сейчас меня донимают двое полицейских. «Хотят забрать в отделение полиции для дачи показаний». Голос девушки дрогнул, выдавая волнение. Произнеся это, она почувствовала неимоверную тревогу и морозное дыхание смятения наполнило ее сердце. Чувствуя, как сдают нервы, она слабым голосом выдохнула в трубку. — Из-за того, что мы уехали с места происшествия, они думают, что это я виновата в аварии. Недолгое молчание, повисшее в трубке, показало, что парень удивился не меньше самой Ани. — Ну что ж, не все люди способны здраво мыслить. Его голос прозвучал пренебрежительно, высмеивая не в меру бездушных полицейских, Но при этом в его тоне было столько позитива, что Аня поняла. «Все придирки полицейских – ерунда, и ни о чем тревожиться не стоит». После небольшой паузы Саджан вновь заговорил. «Когда я вчера приехал, меня уже не впустили в больницу, было слишком поздно. Поэтому я просидел всю ночь в машине, и сейчас я подойду к хирургическому корпусу. Так что спускайся вниз и жди меня». Словно камень свалился с души Ани. Она почувствовала поддержку Саджана, такую необходимую ей сейчас, от чего неприятности показались менее назойливыми. Девушка нажала кнопку завершения звонка и повернулась к полицейским. «Мой друг будет ждать нас возле больницы, и я поеду в участок только вместе с ним», заявила Скрипникова, ощущая себя намного увереннее. Что не говори, а Саджан не только источал невероятное спокойствие, но и был олицетворением незыблемой победы над всеми проблемами. «Это ваше право», – апатично пожал плечами мужчина-полицейский и кивком головы предложил пройти к лифту.